Назойливо звенят в голове строчки Эдуарда Багрицкого. «Мы ржавые листья, на ржавых дубах, чуть ветер, чуть север и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем, чьи ноги по ржавчине нашей пройдут. Эх, Майкл. И Это жуткая история. Во время наступления Роммеля в Орденнах мы попали в мешок и остались без продовольствия. Конечно, в запасе были овсянка и даже шоколад, но что такое солдат без мяса? Мы же не русские, которые могут питаться березовой корой и после этого еще бежать в атаку. Вроде я отвечал за провиант и дружил с поваром, славным парнем из Йоркшира. не вот однажды он пригласил меня на кухню, достал мясо и отрезал мне кусок. — Как вам это нравится, капитан Джон? Я проглотил и облизнулся от удовольствия. «Где вы достали такое чудесное мясо, Питер?» Повар улыбнулся и хитро мне подмигнул. «Знаете, что это, капитан Джон?» «Это кошка». Я сварил кошку, и он оглушительно захохотал, хлопнув меня по руке, откинулся на спинку стула и несколько секунд трясся в приступе смеха, повторяя «кошка». и приглашая меня оценить эту необыкновенную историю. Я и оценил, хотя слышал ее много раз. Без кошки не обходилось на наших затяжных встречах за бутылкой скотча, который Джон Причли любил пить на русский манер, не разбавляя водой и наливая почти полный бокал. Так и тянули мы самозабвенно чистый скотч, пока не пустела бутылка, медленно и сладко. Лицо его багровело, и казалось, что он прибыл с солнечного лазурного берега. Глаза сужались, блестели хитринками. После каждого глотка он гладил свою лысоватую голову, артистично вбрасывал прямо из пачки в рот легкую сигару, из тех, которыми смолят даже пауперы, поскольку они дешевле сигарет, и радостно щурился сквозь дым. Мы редко, но метко встречались. Часто не в Англии, а на европейских курортах. Тянуло не к целебным водам и стадам желтых больных, а туда, где дремлет полиция, одурманенная высокогорным кислородом. Под звон ледышек в бокале наши рандеву затягивались, как любовные свидания. Он привозил документы и наговаривал кое-что на диктофон. Всю юность он вкалывал на шахте, бастуя против эксплуататоров и равняясь на первую в мире пролетарскую державу, где с владельцами заводов, шахт, проходов особенно не церемонились. Правда, к вождю относился с пренебрежением. Нет. Он не осуждал кровь и репрессии, как многие медузоподобные либералы. Он возмущался тем, что Сталин похоронил мировую революцию и породил новый класс. который непременно рано или поздно вырвет зубами и когтями национализированную собственность. Такого безобразия я, дурак, и во сне представить себе не мог. И дивился узкомыслю Джона. В 1937 году он ринулся в Испанию на последнюю схватку романтиков-республиканцев и восставших колбасников и аристократов-фалангистов, влился в боевые ряды интернациональной бригады, получил пулю в плечо от франкистов и еле-еле избежал пули в затылок от советских чекистов, беспощадной метлой очищавших республиканские ряды от троцкистской и анархистской нечисти. После триумфа Каудильо еле унес ноги. Но вскоре обрушилась Вторая мировая, и английские власти на всякий случай интернировали Джона Причли. Черт знает, какие... Фортеля мог отколоть поджигатель мировой революции. В мирное время вещай себе на уголке спикера в гайд-парке. Мели, Емеля. Твоя неделя. А когда война? После войны он окончательно испортил отношения с надеждой всего передового человечества, яростно выступив против оккупации Восточной Европы и чисток а Сталин. И, конечно, в защиту венгерских мятежников. в 1956 году, за что был отлучён от торжественных приемов в Советском посольстве. К этому времени он уже приобрел статус члена палаты общин